Глава вторая. Эхом грандмастера будет единственная ученица. Утренний ветерок раздувал полы плащей. Высоко в воздухе реяли поднятые на флагштоке королевские стяги. Мы со скалой стояли на самом краю дворцовой площади и ждали, когда начнется представление участников. Фарс мод неподвижно возвышался над окружившим нас почетным караулом и стражей, и что-то там рассматривал впереди. А я немного волновалась, да к тому же слишком легко оделась, чтобы ничто не мешало движениям, поэтому переминалась ноги на ногу и пыталась успокоить пытающиеся разгореться искры. Утро и так оказалось чрезмерно нервное. Сестры встали не свет ни заря, надели едва ли не лучшие свои наряды и выскользнули раньше меня потому что даться посоветовала не опаздывать и занять лучшие места. Уже в дверях я заметила под мышкой у Анифы краешек бумаги и слишком поздно сообразила, что младшая прихватила с собой любимую тетрадочку для записей. С этой педантичной и на редкость упрямой особой станется внести в анкету, которую она составляла по дороге в столицу, пункт, «Собираетесь ли вы дарить жене наслаждение?» Этот опросник для будущего жениха младшая собиралась сначала проверить на других мужчинах. А я, как назло, забыла в спешке пересказать сестрам важную заповедь от ПРА. Не стоит обсуждать интимные темы с чужими людьми. Приличная воспитанная Хельвин все видит и подмечает, но свою личную жизнь оставляет личной. «Размышляешь о предстоящем?» Спросил скала и укрыл меня полой своего плаща. Мягкий аромат мяты с колкими нотами табака успокаивающе окутал меня, вызывая теплое чувство защищенности от близости сильного мужского тела. Ладонь форсмота легла на мое плечо, тут же запустив ускоренный стук сердца, но никаких поглаживаний, как в библиотеке, я не почувствовала. Похоже, он окончательно принял решение и теперь действительно рассматривал меня только как ученицу. Справа загомонили, заговорили злыми голосами, мы стояли в длинном ряду, едва видели соседей из-за стараний, разделяющих нас стражников. Судя по вспыхнувшему спору, сделано это было не просто так, а в попытке не допустить стычек горячих голов еще до турнира. А почему они так не сдержаны? «Да еще в присутствии короля?» — спросила я. Перед испытанием почти все пьют укрепляющие и воодушевляющие зелья. «Я бы тебе тоже подарил что-то из запасов отряда». Но Гектор сказал, что никогда тебя ими не поил, даже разбавленными. Он сделал едва заметную паузу, словно принимал быстрое решение, в правильности которого сомневался. Он опасается проявления непредсказуемых реакций. И я с ним согласен. Когда я принял свою первую порцию, будучи подростком, пару суток чувствовал себя странно, не ощущал кончиков пальцев. «Э, нет, я хочу свои пальцы ощущать полностью», – заволновалась я, вцепляясь в ремни. Поэтому мы и не рискнули. Но за противниками смотри внимательно. У некоторых из них в первые минуты будет поднята сила, скорость или ловкость. Пить несколько зелий одновременно опасно для здоровья. Поэтому на такое мало кто пойдет. Скорее всего, только гобордилы с их родовыми секретами. Я вспомнила, что семейным занятием братьев является химическая промышленность, и кивнула. Буду держаться от них подальше, насколько смогу. Впереди застучали барабаны. Стража перед нами тотчас раступилась, открывая вид на площадь, залитую утренним светом. Вымытые до блеска прямоугольные каменные плиты искрились металлическими вкраплениями. И путь на другой конец площади королю и королеве показался подсвеченным магией. За спинами, на пару шагов позади их королевских высочеств, толпились многочисленные придворные. К моему удивлению, одеты все были весьма воинственно. Тускло поблескивали старинные доспехи. Четкими линиями выделялись мантии воевых кланов. В бою всегда полезно отличить своего от чужого, поэтому воины предпочитали чистые цвета и строгие, хорошо заметные рисунки на коротких коттах. Даже женщины сегодня надели кольчуги или легкие кожаные доспехи для сражений. Когда по землям гуляла двадцатилетняя война, многие воительницы из знатных родов встали плечом к плечу со своими отцами, братьями и мужьями. Многие так и легли в траву навеки оставшись в простых, пропахших костром и боем одеждах. С тех пор любая девушка может одеть брюки, но не все пользуются этим правом. А со временем функциональность и вовсе начала уступать дорогу модным тенденциям. Например, вариант кожаного доспеха на одной из дам, стоящей за королевой, показался мне не только чрезмерно облегающим, но и удивил неожиданно щедрым вырезом на груди и бедрах. Мы, король Эмерии, Эдгарда Победоносный, голос Его Величества легко донесся до нашего края. Как бы в горле у него не целая звезда примостилась. Приветствуем вас на турнире учеников. С сегодняшнего дня объявляю это мероприятие ежегодным. Пальцы скалы, нехотя соскользнули с моего плеча, Вместе с ними покинул и его плащ. Снова стала зябко. Алонсо упомянул, тихо проговорил форсмот, пользуясь тем, что Эдгарда замолчал, а его сменил Беранже, тут же начавший перечислять заслуги монарха в создании турнира. Что в последнее время ученики и мастеров созвездий сражались практически каждый месяц. Представляю, сколько недовольства и напряжения возникла между учителями. Похоже, король решил остановить надвигающийся хаос, а заодно и превратить это едва ли не в праздник. Раз в год вполне разумно. Турнир учеников пройдет в три этапа. Беранже, наконец, перешел к сути. Пухлая рука с крепко стиснутым жезлом церемоний торжественно поднялась вверх, от чего голубая лента на его животе чуть не порвалась от натяжения. Общий, с одновременным противостоянием, все против всех. Те, кто преодолеет этот этап, через неделю будут допущены к следующему, командному. А еще через седмицу мы увидим заключительный раунд индивидуальных поединков, которые определят лучшего из лучших мастера созвездий, конечно потому что каждый ученик лишь отражение учений своего наставника, глина, из которой великие лепят смену. Участвовать могут лишь те мастера, которые сейчас проживают на территории дворцового комплекса. Красиво повернули, прокомментировал скала. Еще немного и цифрами каждого отметят, чей ученик и в какой очередности, когда выбыл и в честь первого королевского турнира учеников Его Величество добавляет к прежнему официальному призу в 10 золотых свой собственный именной бонус. Эту часть я особенно внимательно выслушала, вытянув шею и едва удерживаясь, чтобы не облизать сохнущие на ветру губы. Увы, но общий приз за прошедшие сутки не вырос, оставшись прежним. 210 золотых. Целых 210 золотых! Из них 5 в неделю, то есть 20 в месяц, уйдет к Амалии. Иначе она продолжит позорить нас по прошайничествам при дворе. 100 золотых на срочный ремонт и охрану посольства. Еще 50 нужны для покупки новых нарядов, украшений, выплат семейным слугам, подкупа осведомителей, неожиданных трат и в целом для поддержания статуса наследницы в детском дворце. Не бог весь что, но перестану считать серебрушки и платить жалкие медики за верность. Остается всего сорок. Их надо будет отправить дядюшке на восстановление герцогства. Что ж так мало? С досадой сказала я, тут же словив ошеломленный взгляд стражника и ироничный от скалы. Похоже, с некоторого времени форсмот начал со скепсисом относиться к моим финансовым проблемам. У меня большие семейные траты, торопливо объяснила я. И это еще слабо сказано. Отдавать Камалии половину суммы, которая остается на герцогство, глупость светная. Я это осознала внезапно. Если ничего не придумаю взамен и не смогу с ней договориться, то финансовые проблемы из временных превратятся в постоянные, а я только и буду думать, где раздобыть денег на содержание мачехи. «Даже сейчас мне нужно думать о турнире, о том, как действовать, а вместо этого я считаю монеты. Я, всегда представлявшая себя осторожной и рациональной, занимаюсь пустыми мечтами, распределяя в уме еще невыигранный приз. Плохо, Ханни, очень-очень плохо. Сначала охота, и только после нее трофеи. Словно читая мои мысли, сказал скала. «Ученица, соберись! Когда начнут объявлять учителей, внимательно присматривайся, кто у кого в учениках, и вспоминай, что я тебе рассказывал о привычках их наставников!» «Объявляется открытым!» — прогремело над площадью. «Его Величество Эдгарда Победоносный разрешает сесть в его присутствии в честь праздника!» Королевская чита тут же элегантно опустилась в подставленные слугами кресла, а многочисленные лакеи принялись сновать, расставляя по периметру площади длинные ряды скамей. С шумом и смехом их распределяли между собой придворные, причем, судя по легкости рассадки и почти незаметному количеству препирательств, зрительные места были заранее распределены и согласованы. Я попыталась поискать глазами сестер, но меня отвлек проходящий вдоль нашего построения офицер-стражник. Он проверял магическим жезлом, нет ли спрятанного в одежде оружия или зелий. Ничего не нашел и заторопился дальше. «Мастера созвездий!» — громко объявил Биранже, который продолжил стоять по правую руку от короля, держась в почтительном полуметре от его кресла. Великие и могущественные магии империи! Прошли времена, когда они мерились силой, уничтожая города и разворачивая реки. Теперь лишь эхо их силы, ученики, смогут сойтись в честной схватке. Ханни негромко обратился ко мне Форсмот, напоминаю, когда меня объявят, я иду к своему зрительскому креслу, а ты. Не торопясь, но и не слишком медленно, отправляешься в центр площади к другим ученикам. И первым, звучный голос Беранже продолжал перекрывать все шепотки толпы. Приглашаю несравненного мастера, его высочество, старшего принца Алонса Контегро, оказавшего честь быть представленным тремя учениками. Под участившуюся барабанную дробь от нашей шеренги отделился и двинулся через площадь белокурый красавец в бледно-сиреневом комзоле и узких шелковых брюках, эффектно обтягивающих длинные мускулистые ноги. А на шаг позади за ним следовала троица молодых людей, одетых в тренировочные костюмы. Они шли, старательно копируя легкую поступь своего наставника, но им явно не хватало эдакой природной, небрежной элегантности, которую очень нелегко повторить, если она не является частью тебя. То, что для старшего принца было естественно, как дыхание, у учеников превращалось в некую игровую марионеточность. Действительно, лишь эхо мастерства. Самый высокий из оглянулся и скользнул торжествующим взглядом по нашему ожидающему вызова ряду. И я узнала длинное, костистое лицо старшего габардила, того самого, кого пришлось вызвать на дуэль еще в первый день по приезду. И кого, как ходили слухи, я отравила. Выглядел он, кстати, бодрячком, совсем не был похож на жертву. Заметив меня, княжеч широко ухмыльнулся и театрально подмигнул но из-за всех этих манипуляций сбился с шага и едва не налетел на идущего рядом товарища. Пришлось ему отворачиваться и спешить за остальными. «Вот так не делай», — сказал скала. «И не подумаю», — твердо ответила я. «Вчера форсмут не пришел в восторг от моего заклинания, и хотя вел себя уверенно, я все равно чувствовала слабые, едва ощутимые ноты сомнения во взглядах, которые ловила на себе» словно по тонкой коже запястья скользит невидимое перо. Он волновался за меня? Учитывая защиту любого учебного периметра от тяжелых травм, такие переживания были беспричинны и очень необычны для скалы. Может быть, он считал, что с такими неопределенными возможностями я не просто проиграю, а еще и развею в прах его доброе имя учителя? Громкий голос Беранже Вызвал мастера созвездий, старшего егерской службы, а за ним главу дворцовой стражи, следующим военного министра, которого назвали мастером. За каждым вышло по десятку учеников, среди которых я заметила несколько девушек крепкого сложения. К моему огорчению представления шли почти без пауз, одно за другим. Едва успевали назвать одного учителя, как тут же вызывали следующего. Мастера под аплодисменты и приветствия публики усаживались в кресла первого ряда, и над каждым на флагштоке реел гербовый стяг, а ученики все более плотной группой сбивались в самом центре площади. «Эй, кучеряшка, вспоминай и проговаривай быстро, что из себя представляет каждый учитель, которого вызывают. Сначала Алонсо». Алонсо – молодой талант, стал мастером созвездий задолго до своего совершеннолетия. Предпочитает дистанционные атаки, быстрые, скрытные передвижения, этому и обучает. На турнир был заявлен только один его ученик, но вчера он добавил еще двоих, скорее всего, братьев Гвардилов. Соображаешь. Дальше. Министр – специалист по координации сражений, о его участии в дуэлях ничего не известно. Ученики, скорее всего, будут демонстрировать командную слаженную работу, без проявления уникальности. Глава стражи – остроумный опытный воин, специалист по защите. Ученики привыкли биться с оружием, неплохи в рукопашном сражении, не часто применяют заклинания, так как это не поощряется на службе. Я торопливо говорила, он кивал, изредка поправляя и добавляя, а потом вызвали его. Грандмастер, прошу поприветствовать стратега Эмерии Ульриха Форсмота. Эхом грандмастера будет единственная ученица. Держись за мной, кудряшка, сказал мой наставник, и мы пошли. Я едва удержалась, чтобы от переживаний не перейти на джунгарский шаг, но вовремя остановилась, переведя его в обычный, оставив лишь на самую каплю скользящей мягкости движений, чтобы переход не был заметен. Капля пота потекла по виску, незримо для толпы, отмечая едва не случившийся позор. Хороша бы я была! вытанцовывая за наставником, как горебная цыпочка. Да и стиль благородной южной матроны сейчас не подходил. Спокойно, спокойно, Ханни, просто иди. Держи следом за учителем, как он и сказал. Зрители зашумели, но как-то тише, чем раньше. Вроде бы нас и приветствовали возгласами, как остальных, но намного более сдержанными и осторожными. При этом часть придворных повернулась к королю, явно ожидая поощрительного сигнала. Но король лишь смотрел и улыбался. Смотрел и улыбался. В итоге, где-то на середине нашего пути поддержка совсем заглохла. Я смотрела на широкую спину форсмота и думала, каково ему жить в окружении тех, кто знает о лограх. И что за темная история с Апалой, которая вроде бы официально закончилась, но Эдгарда по-прежнему чем-то недоволен. «Зачем вообще Улерих вернулся во дворец?» Форсмот чуть повернул голову, чтобы мне было видно, и качнул подбородком вниз сигнале о расставании. После этого он пошел к креслу наставника, а я развернулась к остальным ученикам. «Форсмот! Форсмот!» Вдруг в почти полной тишине заорали три лужонные глотки. Причем вопили они неотчаянно, как ожидается когда некто пытается спасти товарища, а скорее весело и бесшабашно, будто издеваясь над остальными. А после этого произошло страшное, потому что к ним присоединились два тонких женских голоса. «Хельвин!» – заорали они. «Хельвин! Хельвин!»